Дядя погружался тогда в раздумье, которое восхищенный камердинер боялся потревожить малейшим движением, с любопытством ожидая, к какому результату приведет оно. Но результат был всегда один и тот же. После мучительных колебаний дядя неизменно произносил «В четверть третьего...» Камердинер с изумлением, но без возражений повторял «В четверть третьего...» «Хорошо, передам ему». В те времена я очень любил театр, любил платонически, так как мои родители ни разу еще не позволяли мне пойти туда, и я настолько неверно представлял себе удовольствие, которое там получают, что недалек был от предположения, будто каждый зритель смотрит на сцену как бы в стереоскоп, и видимая им картина существует только для него одного – хотя она и похожа на тысячу других картин, предстоящих глазам каждого из остальных зрителей. Каждое утро я бегал к столбу с афишами посмотреть, какие спектакли объявлял он. Ничто не могло быть бескорыстнее и счастливее грез, навиваемых моему воображению, каждой объявленной пьесой и обусловленных с одной стороны ассоциациями, неразрывно связанными со словами, составлявшими название пьесы, а с другой цветом афиш, еще влажных и сморщенных от клея, на которых это название было напечатано. Если не считать таких странных произведений, как «Завещание Цезаря Жирадо или «Эдип-царь», напечатанных не на зеленых афишах комической оперы, но на афишах винного цвета французской комедии, то ничто не казалось мне более отличным от пера, сверкающей белизны, бриллиантов короны, чем гладкий таинственный атлас черного домино. Так как мои родители сказали мне, что для своего первого посещения театра я должен буду сделать выбор между этими двумя пьесами, то я стремился последовательно углубить их заглавие, ибо заглавия эти были все, что я о них знал пытаясь таким образом угадать в каждом удовольствии, которое оно сулило мне, и сравнить его с удовольствием, таившимся в другом заглавии. В заключение я с такой яркостью представлял себе с одной стороны ослепительно сверкающую и горделивую пьесу, а с другой — пьесу спокойную и бархатистую, что бывал также не способен решить, какой из них следует отдать предпочтение — как не способен был бы сделать выбор между предложенными мне на сладкое рисом и знаменитым шоколадным кремом. Все мои разговоры с товарищами вращались вокруг актеров, игра которых, хотя она оставалась для меня еще неизвестной, была первой из многочисленных форм искусства, в которой оно дало мне почувствовать свое очарование. Самые незначительные различия в их манере декламировать какую-нибудь тираду казались мне исполненными неизмеримого значения. И на основании чужих отзывов об актерах я размещал их в порядке их талантливости в списке, который твердил наизусть с утра до вечера, так что в заключение они как бы окаменели в моем мозгу и стали досаждать мне своей неподвижностью. Впоследствии, во время пребывания моего в колледже, заводя на уроках разговор с каким-нибудь новым другом, когда преподаватель не смотрел на меня, я всегда начинал с вопроса, бывал ли уже в театре мой сосед, и согласен ли он, что нашим величайшим актером является Го, что за ним следует Делане и так далее. И если, по его мнению, Февр был ниже Тирона, Или Делане ниже как Лена, то внезапная подвижность, которую приобретало в моем мозгу имя как Лена, утратившая каменную твердость, чтобы перекочевать там на второе место, а также чудесная живость и необычайное одушевление, которым бывало наделено имя Делане, чтобы отодвинуться на четвертое место, сообщали моему освеженному и оплодотворенному мозгу, «Ощущение зацветания и жизни».